Глава тринадцатая. В фактории. Гаррис и Негора лгали, утверждая, что миссис Уэлден и маленький Джек умерли. И она, и он, и кузен Бенедикт находились в Казонде. После того, как термитник был взят приступом, их под конвоем десятка туземных солдат отправили с берегов Кванзы в Казонде. Возглавляли этот отряд Гаррис и Негора. Миссис Уэлден и маленькому Джеку предоставили крытые носилки, китанду, как их здесь называют. Почему вдруг такой человек, как Негора, оказался столь заботливым? Миссис Уэлден предпочитала не искать ответа на этот вопрос. Путь от Кванзы до Казонда был пройден быстро и не утомил пленников. Кузен Бенедикт, на которого, видимо, нисколько не влияли тяжелые лишения, оказался отличным ходаком. Так как никто не мешал ему рыскать по сторонам, он не жаловался на свою судьбу. Маленький отряд прибыл в Казонде на неделю раньше каравана Ибн Хамиса. Миссис Уэлден с сыном и кузена Бенедикта заперли в фактории Алвиша. Надо сразу же сказать, что Джек чувствовал себя гораздо лучше. С тех пор, как отряд покинул болотистые места, где мальчик заболел лихорадкой, он понемногу поправился и теперь был почти совсем здоров. Ни мать, ни сын, конечно, не перенесли бы трудности пешего перехода с невольничьим караваном, но путешествие таким способом, причем им не отказали в некоторых заботах, оба чувствовали себя неплохо, по крайней мере, физически». О своих спутниках миссис Уэлден больше ничего не знала. Она видела, как Геркулес убежал в лес, но понятия не имела, что с ним произошло дальше. Она надеялась, что в отсутствии Гарриса и Негора, которые могли бы подвернуть Сенда пыткам, дикари не посмеет плохо обращаться с белым человеком. Но она понимала, что дела Тома, Нэн, Бата, Актеона и Остина плохи, они негры и с ними, несомненно, поступят как с неграми». Бедные люди, им не следовало бы приближаться к африканской земле, а предательство Негора привело их именно сюда. Когда караван Ибн Хамиза прибыл в Казонде, миссис Уэлден, не имея никакой связи с внешним миром, ничего об этом не знала. Шум и оживление в день открытия ярмарки также ничего не объяснили миссис Уэлден. Она не знала ни того, что Том и его товарищи куплены работорговцам из Уджиджи, ни того, что скоро их увезут. Она не слышала ни о гибели Гарриса, ни о смерти короля Муани Лунга, ни о его торжественных похоронах, где Дику назначена была роль одной из многих жертв. Несчастная, одинокая женщина была во власти работорговцев и Негора. Она не могла даже искать избавления в смерти, потому что с ней был ее сын. Миссис Уэлден ничего не знала о том, какая судьба ее ожидает. За все время путешествия Гаррис и Негора не сказали ей ни единого слова. После прибытия в Казонде она ни разу их больше не видела и не могла выйти за ограду, окружавшую личную садьбу богатого работорговца. Стоит ли говорить, что Миссис Уэлден не получила никакой помощи от большого ребенка кузена Бенедикта? Это, разумеется, само собой». Когда достопочтенный ученый узнал, что он находится вовсе не в Южной Америке, как предполагал, он даже не спросил, каким образом это могло случиться. Он испытал только глубокое разочарование, ведь он гордился тем, что первым среди ученых нашел в Америке муху ЦЦ и ратных термитов. И вдруг оказалось, что это самые обыкновенные африканские насекомые, которых до него находили и описывали многие натуралисты. Итак, рухнули его надежды прославить свое имя этими открытиями. В самом деле, кого могло удивить, что кузен Бенедикт привез коллекцию африканских насекомых, раз он был в Африке. Но когда первая досада улеглась, кузен Бенедикт сказал себе, что эта земля фараонов, так он называл Африку, является неисчерпаемой сокровищницей для энтомолога, и что он не только ничего не потерял, а даже выиграл, попав сюда, а не в землю инков». то есть в Южную Америку, инки, коренное население Южной Америки, господствовавшее в стране до ее завоевания испанцами. Подумать только, повторял он себе, и не только себе, но и миссис Уэлден, которая его не слушала, подумать только, что здесь родина мантикор, этих жесткокрылых с длинными волосатыми лапками, заостренными, сросшимися над крыльями и с огромными челюстями, из которых самая замечательная, конечно, бугорчатая мантикора. Это родина жужелиц краснотелов, гвинейских и габонских жуков гляфов, ножки которых снабжены шипами, родина пятнистых пчел антиди откладывающих свои яйца в пустые раковины улиток, родина священных скоробеев, которых древние египтяне почитали как богов. «Здесь родина бабочки-сфинцы, иначе говоря, бабочки-мертвая голова, которая сейчас распространилась по всей Европе, родина беготовой мухи, укуса которой так боятся сенегальцы. Да, здесь можно сделать изумительные открытия, и я их сделаю, если только эти славные люди позволят мне заняться поисками». Мы знаем, кто были эти славные люди, которых кузен Бенедикт даже не думал осуждать. Впрочем, как уже сказано, на и Гаррис предоставляли ученому-энтомологу некоторую свободу, тогда как Диксент во время перехода от океанского побережья до Кванзы строго-настрого запрещал ему всякие экскурсии. Наивный ученый был весьма растроган такой снисходительностью. Итак, кузен Бенедикт был бы счастливейшим энтомологом на свете, если бы не одно грустное обстоятельство – Жестяная коробка для коллекции по-прежнему висела у него на боку, но очки уже больше не украшали его переносицу, а лупа не висела на его груди. Слыханное ли дело, ученый-энтомолог без очков и без лупы. И однако кузену Бенедикту не суждено было вновь вступить во владение этими оптическими приборами, ибо их похоронили на дне ручья вместе с чучелом короля Муанилунга. Несчастному ученому приходилось теперь подносить к самым глазам пойманное насекомые, чтобы различить хотя бы самые заметные особенности его строения. Это служило источником постоянных огорчений для кузена Бенедикта, и он готов был уплатить любую сумму за пару очков, но, к несчастью, этот товар был слишком редким на ярмарке в Казонде». Как бы то ни было, кузену Бенедикту предоставили право бродить по всей фактории шозе Антонио Алвиша. Всем было ясно, что он не способен бежать. Впрочем, фактория была обнесена со всех сторон высоким частоколом, через который нелегко было перелезть. Однако сам этот, огороженный чистоколом участок, имел в окружности почти целую милю. Деревья, кусты, несколько ручейков, бараки, шалаши, хижины. Всего этого было более чем достаточно для поисков всяких редкостных насекомых, которые могли, если не обогатить, то, по крайней мере, осчастливить кузена Бенедикта. И он действительно поймал нескольких насекомых и так старательно изучал их невооруженным глазом, что чуть не потерял зрение, но в конце концов пополнил свою драгоценную коллекцию, а кроме того успел набросать в общих чертах план фундаментального труда об африканских насекомых. Если бы ему удалось еще найти какого-нибудь нового жука и связать с находкой свое имя, ему нечего было бы больше желать. Если имение Алвиша было достаточно велико для ученых прогулок кузена Бенедикта, то маленькому Джеку оно казалось огромным, и ему позволяли свободно бегать повсюду. Но малыш не искал удовольствий столь естественных для его возраста. Он редко покидал мать, которая не любила оставлять его одного и все время боялась какого-нибудь несчастья. Джек часто говорил об отце, которого он так давно не видел. Он просил поскорее вернуться к папе. Он спрашивал мать о старой Нэн, о своем друге Геркулесе, о бате, актеоне, остине и о Динго, который тоже покинул его. Он хотел видеть своего приятеля Дикосенда. Впечатлительную детскую душу переполняли счастливые воспоминания, и он жил только ими. Но на расспросы сына миссис Уэлдон могла ответить только тем, что прижимала его груди и осыпала поцелуями. Все, что она могла сделать, это не плакать при нем. Однако миссис Уэлдон не могла не заметить, что во время переезда от Кванзы до Казонда с ней обращались совсем неплохо, и ничто не указывало на намерение изменить такое отношение к ней здесь, в имении Алвиша. В факторе жили только те невольники, которые обслуживали самого работорговца. Все прочие представляли собой товары, жили в бараках на площади, откуда их забирали покупатели. Сейчас склады ломились от запасов различных тканей и слоновой кости, тканей, которые Алвиш обменяет на невольников во внутренних областях Африки, и слоновой кости, которая будет продана на главных рынках континента для вывоза в Европу. Итак, в фактории жило немного людей. Миссис Уэлден с Джеком занимали отдельную хижину, кузен Бенедикт другую. Со слугами работорговца они не встречались. Ели они за одним столом. Кормили их сытно, козлятиной, бараниной, овощами, маниокой, сорго и местными фруктами. К миссис Уэлден была особо представлена Халима, молодая невольница. Эта дикарка привязалась к ней и как умело проявляла свою преданность, несомненно искреннюю. Миссис Уэлден почти не видела Алвиша, занимавшего главное здание фактории, и совсем не видела Негора, который жил где-то в другом месте. Непонятное отсутствие Негора удивляло и беспокоило миссис Уэлден. «Чего он хочет? Чего ждет?» — спрашивала она себя. «Зачем он привез нас в Казонде?» Так прошли пять дней после прибытия в Казонде каравана Ибн Хамиса, два дня до похорон Муани Лунга и три дня после них. Несмотря на собственные горести и заботы, миссис Уэлден не могла забыть о том, что ее муж должен быть охвачен отчаянием, ведь ни его жена, ни его сын не вернулись в Сан-Франциско. Он не мог знать, что его жена приняла роковое решение совершить плавание на борту Пилигрима и, вероятно, думал, что она приедет с одним из океанских пароходов. Однако эти пароходы пребывали в порт Сан-Франциско регулярно, в положенные сроки, но ни миссис Уэлден, ни Джека, ни кузена Бенедикта на них не было. Кроме того, пора уже было вернуться в Сан-Франциско и Пилигриму, но он не появлялся и, не получая от него никаких известий, Джеймс Уэлден, должно быть, занес этот корабль в список пропавших. Но какой страшный удар постигнет его в тот день, когда придет сообщение от его оклинских корреспондентов, что миссис Уэлден выехала из Новой Зеландии на борту Пилигрима. Как поступит мистер Уэлден? Он, конечно, не примирится с мыслью, что его жена и сын погибли в море, но где он станет их искать? Конечно, на Тихоокеанских островах, а, быть может, на побережье Южной Америки. Но никогда ему не придет в голову мысль, что его жена и сын могли попасть в мрачную Африку. Так рассуждала миссис Уэлден. Но что могла она предпринять? Бежать? Как? За каждым ее движением следили, а кроме того, бежать означало углубиться в эти густые леса, пойти навстречу тысячам опасностей, чтобы попытаться проделать путь к побережью длиной более двухсот миль. И все же миссис Уэлден готова была пойти на этот риск, если не представится никакой другой возможности вернуть себе свободу. Но прежде чем принять решение, она хотела узнать, каковы намерения Негора. И она их, наконец, узнала. 6 июня, через три дня после погребения короля Муани Лунга, Негора пришел в факторию, где он ни разу не появлялся после своего возвращения и направился прямо к хижине, в которой поселили его пленницу. Миссис Уэлден была одна. Кузен Бенедикт совершал очередную научную прогулку. Маленький Джек под присмотром халимы играл внутри ограды-фактории. Негора толкнул дверь хижины, вошел и сказал без всяких предисловий. «Миссис Уэлден, то его спутники проданы работорговцу из Уджиджи». «Да поможет им Бог», — сказала миссис Уэлден, вытирая слезу. «Нэн умерла в дороге. Дик Сэн погиб». «Нэн умерла?» — и «Дик», — вскричала миссис Уэлден. «Да. Было только справедливо, чтобы ваш пятнадцатилетний капитан заплатил своей жизнью за убийство Гарриса. Вы одна в Казонде, миссис Уэлден, совершенно одна и находитесь всецело во власти бывшего Кока Спилигрима. Понятно? Увы!» Егора говорил правду даже в том, что касалось Тома и его товарищей. Старый негр, его сын Бат, Актеон и Остин накануне покинули Казонде с караваном работорговцев из Уджиджи, даже не получив возможности повидаться с миссис Уэлден, даже не зная, что она находится в Казонде, в фактории Алвиша. Они уже брели по направлению к области Больших Озер. Перед ними лежал путь, длина которого измерялась сотнями миль. Немногим людям удалось пройти по нему, и мало кому посчастливилось благополучно вернуться. — Ну что ж, — прошептала миссис Уэлден и молча устремила взгляд на Негора. — Миссис Уэлден, — отрывисто заговорил португалец, — я мог бы отомстить вам за все унижения, какие я вынес на Пилигриме, но я готов довольствоваться смертью Дика Сенда. Сейчас я снова остановлюсь купцом, и вот какие у меня виды на вас. Миссис Уэлден продолжала смотреть на него, не произнося ни слова. «Вы», — продолжал Негора, — «ваш сын этот дурень, который гоняется за мухами, представляете собой известную коммерческую ценность. Этой ценностью я намерен воспользоваться. Короче говоря, я намерен вас продать». «Я свободный человек», — твердо ответила миссис Уэлден. «Если я захочу, вы станете рабыней. Кто посмеет купить белую женщину? Есть человек, который заплатит за вас столько, сколько я запрошу». Миссис Уэлдон на мгновение поникла головой. Она знала, что в этой ужасной стране все возможно. — Вы меня поняли? — повторил Негора. — Кто этот человек, которому вы намерены меня продать? — спросила миссис Уэлден. — Продать или перепродать, так, я полагаю, — издевательски ухмыляясь, — сказал португалец. — Как имя этого человека? — настаивала миссис Уэлден. — Этот человек Джеймс Уэлден, ваш муж. — Мой муж? — воскликнула миссис Уэлден, не смея верить своим ушам. Он самый, миссис Уэлден, ваш муж. Ему-то я и собираюсь не просто вернуть, но продать жену и сына и в качестве бесплатного приложения блаженного кузена. Миссис Уэлден задала себе вопрос, нет ли в словах Негора какой-нибудь ловушки. Но нет, он, очевидно, говорил серьезно. Такому отъявленному негодяю, для которого наживо важнее всего, можно было поверить, если речь шла о выгодной для него сделке. А эта сделка действительно сулила ему немалую прибыль. — Когда же вы думаете совершить эту продажу? — спросила миссис Велдон. Как можно скорее. — Где? — Здесь. Мистер Уэлден не задумается приехать в Казонде, чтобы выручить из беды жену и сына. — Разумеется, но кто известит его об этом? — Я сам. Я отправляюсь в Сан-Франциско и повидаюсь с вашим мужем. Денег на путешествие у меня хватит. — Тех денег, что вы украли на Пилигриме. «Тех самых и еще других», — нагло ответил Нагора. «Однако я хочу продать вас не только быстро, но и дорого. Я полагаю, ваш муж не пожалеет ста тысяч долларов?» «Не пожалеет, если они у него есть», — холодно ответила миссис Уэлдон. «Однако мой муж, если вы скажете ему, что меня держат в плену в Казонде, в Центральной Африке, именно так, мой муж не поверит вам, если вы не представите доказательства». — Он не будет настолько безрассуден, чтобы по вашему слову броситься, чертя голову, в Казонда. — Он приедет сюда, — возразил Негора, — если я доставлю ему написанное вами письмо, в котором вы изложите положение дел и отрекомендуете меня своим верным слугой, счастливо спадшимся от дикарей. — Я никогда не напишу такого письма еще более холодно, — сказала миссис Уэлден. — Вы отказываетесь? — вскричал Негора. — Я отказываюсь. Мысль об опасностях, которым подвергнется ее муж, приехав в Казонде, недоверие, с каким она относилась к обещаниям португальца, легкость, которой последний, уже получив выкуп, мог задержать мистера Уэлдена, все эти соображения побудили ее сразу, без раздумия, забыв о том, что она не одна, что с ней ее сын, отклонить предложение Негора. «И все-таки вы напишите это письмо», — заявил Негора. «Нет», — твердо ответила миссис Уэлден. — Берегитесь, — скричал португалец. вы здесь не одна. Ваш сын в моей власти, как и вы сами, и я сумею. Миссис Уэлден хотела было сказать, что он не может этого сделать, но сердце ее бешено колотилось, и она не смогла выговорить ни слова. — Миссис Уэлден, — закончил Негора, — обдумайте хорошенько мое предложение. Через неделю я получу от вас письмо к Джеку Уэлдену. — А не то. Вы горько раскаетесь в своем упорстве. С этими словами, португалец быстро ушел, не давая воли своему гневу, но видно было, что он ни перед чем не остановится, чтобы заставить миссис уэлден повиноваться.